Спросила она в вошедшего человека. «Давно Отвечал лакей. Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя. Она оделась, но прежде побежала к Зине, чтобы сообщить ей в главных чертах своё решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла её слушать. Она лежала в постели, лицом в подушках. Она обливалась слезами и рвала свои длинные чудные волосы своими белыми руками, обнажёнными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы. Постояв на дне некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении и, чтобы вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать, что есть мочи. «Скверно, что Зина подслушивала», — думала она, сидя в карете. «Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась. Хм. Но главное, главное — успеть все обделать, пока мест не пронюхали, беда. Но если на грех моего дурака нет у дома...» При одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого афанась Матвеичу. Она ворочалась на своем месте от нетерпения, лошади мчали ее всю прыть. Карета летела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 Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Всё могло случиться, всё, решительно всё. Хотя мы, конечно, не верим слухам, распространённым впоследствии про мою героиню её злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции.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 Можно даже и напоить его, или ещё лучше держать его постоянно пьяным. А потом, чтобы не случилось, Зина всё-таки будет княгиней. Если же не обойдётся потом без скандалу, например, хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было своё утешение. Во-первых, всё это ещё впереди. А во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится беседа без скандалу, особенно в делах свадебных, что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по её понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Записок дьявола», что, наконец, стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать её –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 Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в своё поместье за Фонась Матвеевичем, в котором по её расчёту предстояла теперь необходимая надобность. Действительно, вести князя в деревню значило вести его к Фонась Матвеевичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться.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 «Да не даются, того и не стриг», — проговорил он ворчливым и осиплым голосом. «Десять раз с ножницами подходил. Вот, говорю, барыня, ужотка приедет, обоим нам достанется. Тогда чего станем делать? Нет, — говорят. Подожди, я к воскресенью завьюсь, мне надо, чтобы волосы длинные были». «Как? Так он завивается?»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 «Матушка!» — пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу. «Матушка!» — сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка!»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 Дармоед. И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он на беду свою не остриг. Афанась Матвеевич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностью выдержал всю операцию. «Соки ты мои высосал! Пачкун ты такой!» — проговорила Марья Александровна. — Да нагнись еще больше, нагнись! — Чем же я, матушка, высосал твои соки? — промямлил супруг, нагибая, как только мог, более голову. — Болван, аллегории не понимает. Теперь причешись, а ты одевай его доживее. Героиня наша уселась в кресло и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасья Матвеевича. Между тем, он успел уже несколько отдохнуть и собраться с духом. И когда дело дошло до повязки белого галстуха, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением.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 «Целый месяц просидишь без чаю!» Испуганный супруг умолк. «Ишь, ни одного креста ведь не выслужил! Чумичка ты этакая!» Продолжала она, с презрением смотря на черный фраг афанась Матвеевича. афанась Матвеевич, наконец, обиделся. «Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка!»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 Слушай хорошенько. Ко мне приехал князь Ка. Помнишь князя Ка? Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал? Молчи, не твое дело. Ты должен с особенной любезностью, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. Затем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только...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 Ну ведь нельзя же всё молчать, Марья Александровна. В таком случае отвечай односложно. Что-нибудь этакое, например, «хм». Или что-нибудь такое же. чтобы показать, что ты умный человек и обсуживаешь, прежде чем отвечать «хм».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 «Что-что? Опять рассуждать? А тебе какое дело? Зачем? Да как ты смеешь об этом спрашивать?» «Да я все к тому, Марья Александровна. Как же приглашать-то его буду, коль ты мне велел молчать?» «Я буду говорить за тебя. Ты только кланяйся, слышишь? Только кланяйся. А шляпу в руках держи, понимаешь?» «Понимаю, Мат... Марья Александровна». «Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, ты на всё отвечай добродушно и весёлой улыбкой, слышишь?» «Хм!» — опять загумкал. «Со мной не гумкать!» «Прямо и просто отвечать, слышишь или нет?» «Слышим, Александр, слышу. Как не услышать, а гумкаю для того, что приучаюсь, как ты велела. Только я всё...»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 Надо исследовать, но не вам с сороком перехитрить меня. Подождите.